Интимно завтрак не предлагать. Сенатор был любезен, разговор клеился, и мы оба были довольны. Прощаясь, он сказал: «Хотите позавтракаем как-нибудь вместе?» Я едва не уронила блокнот. Как позавтракаем? На завтрак меня еще никто не приглашал. Мне кажется, это очень интимно, завтрак. Не хочет ли он э т и м сказать, что мы и проснемся вместе? Какая завуалированная наглость! А еще сенатор. Это было самое начало моей парижской жизни, и хорошо, что я тогда сдержалась. Совместный завтрак во Франции обычное дело. Народ поглощает курассаны и булки с маслом и джемом, запивая кофе и о б с у ж д а ю т дела. Любой министр французского правительства завтракает с журналистами по крайней мере раз в месяц. Президент завтракает с министрами и разными важными людьми, бизнесмены с бизнесменами, клерки с начальством и друг с другом и так далее. Даже в детском саду время от времени устраивают совместные завтраки родителей и воспитателей. Если вы не завтракаете ни с кем, вы выпадаете из системы. Обед у французов целый ритуал. В обед в Париже забиты все рестораны, кафе, трактиры, столовые и разные забегаловки. Несмотря на то, что на принятие пищи о т в о д и т с я целых два часа, никто не бежит домой разогревать вчерашний суп. Все расходятся по точкам общепита, потому что ни в одном городе мира нет такого количества недорогих и вкусных заведений. Медленно едят первое, медленно едят второе, не отказываются от десерта, тоже неспешно, завершая все это под непринужденный разговор чашкой кофе, выпитой по капле. Да что по капле, по молекуле. Вечером места в лучших ресторанах лучше заказывать. В пятницу и особенно в субботу дома ужинают только семейные, и они в меньшинстве. весь Париж гуляет. В самый разгар мирового финансового кризиса французское правительство решило снизить налоги для рестораторов, чтобы те в свою очередь понизили цены, чтобы французы могли продолжать ходить в рестораны. Уф, сколько чтобы! Потому что в ресторане в приятной компании под утиную грудку с запеченной картошкой и стаканчик красного кризис переносится легче. Для французов совместное принятие пищи важнейший ритуал. Часть национального самосознания. Он даже занесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Формулировка этого феномена стоит цитаты, немного в о л ь н о й Французское застолье в первую очередь социальное явление, традиция, сопряженная с празднованием важных моментов в жизни. Люди собираются не только за тем, чтобы вкусно поесть и хорошо выпить. но и затем, чтобы получить удовольствие от того, что они вместе. Радость общения, чувство принадлежности к коллективу и гармония между человеком и дарами природы – основа французского застолья. В нем непременно учитываются также качество ингредиентов, предпочтительно местного происхождения, сочетание еды и напитков, сервировка и украшение стола, а также порядок подачи блюд. За столе ь начинается саперитива и заканчивается дижестивом настойкой на травах, бальзамом, между которыми подаются по крайней мере четыре п е р е м е н ы б л ю д закуска, рыба и/или мясо с овощами, сыры и десерт. Заметьте, эксперты ЮНЕСКО выделили не кухню как таковую. Вкусно готовить умеют многие народы. А само искусство трапезы, в котором радость вкуса неотделима от радости взгляда и слуха. Ведь если вдуматься, французская кухня в основном построена на собирательстве, которое от бедности. Выбросил прилив на берег устриц, придумали к ним подливку. Поймали лягушку, скорее ее на сковородку. Понаблюдали за свиньями, копающимися в земле, обнаружили трюфели, собрали улиток, чем не мясо, главное правильный соус. А еще важнее приятная обстановка. Так что поглощая в Париже четыре п е р е м е н ы блюд и запивая добрым французским вином, непременно в хорошей компании, вы приобщаетесь к чему-то не материальному и очень культурному. И не думайте о калориях.